Глава 10. Свавар Синдрессон сидел у окна в старом соломенном кресле. Он часто здесь сидел и наблюдал за погодой. Вид по большей части стена соседского дома сам по себе восторгов не вызывал, но это не имело никакого значения. Он смотрел на небо. Иногда он ходил в церковь на службу, скорее из чувства долга. Однако по-своему он был верующим человеком. Верил в высшие силы, хотя к Богу обращался редко и не надеялся получить никакого ответа. Ему шёл пятый десяток. Он не планировал так долго оставаться в Дальвике, в этом старом доме. Собирался разбогатеть и уехать. Он жил здесь с самого рождения, хотя и с перерывами. Некоторое время снимал квартиру и работал на юге, а после смерти родителей единолично владел домом. В этом городе ему было хорошо, но он всегда мечтал о маленькой квартире на юге Европы, где-нибудь на побережье. чтобы он мог расслабляться, наслаждаясь солнцем и прохладительными напитками. Однако его мечтам всегда что-то мешало осуществиться. Свавор следил за новостями. Он сидел у окна и думал о всемогущем, на сей раз в некотором смятении. Его не отпускали вопросы о жизни и смерти, о его собственной жизни, о смерти другого человека. Как далеко он мог зайти, спасая свою шкуру? У него была только одна жизнь, и он собирался её прожить, но не за решёткой. Наверное, нужно больше бояться смерти, чем тюрьмы. Трудно было понять, какие именно последствия его ждут в случае обращения в полицию. В то же время он довольно ясно представлял себе, что произойдёт, если с полицией не связаться. Он так часто использовал выражение вопрос жизни и смерти, но только сейчас понял его истинный смысл. Он продолжал, не отрываясь, смотреть в окно, в надежде на какой-то ответ.